Ответ пресной воды прозвучал невразумительно, как, впрочем, и весь их последующий бессвязный диалог. Но язык чувства нетруден для понимания. Час пролетел для влюбленных, как минута обычной жизни. И когда Мейбл, очнувшись, вспомнила о существовании остального мира, ее дядюшка в величайшем нетерпении мерил шагами палубу резвого, удивляясь, почему этот Джаспер зевает когда ветер такой благоприятный. Но первой мыслью Мейбл был тот, кого сделанное ею открытие по части своих истинных чувств касалось самым непосредственным образом. «О, — Вот Джаспер! — воскликнула она голосом, приговоренный к смерти. — А как же следопыт! Пресная вода вздрогнул не от малодушного страха, а от мучительного сознания, что он причинил другу непоправимое горе. В растерянности огляделся он по сторонам, не понимая, куда тот скрылся. Следопыт вовремя исчез, выказав чуткость и деликатность, которые сделали бы честь даже искушенному в учтивости придворному. Несколько минут влюбленные молча ждали его возвращения, не зная, что делать в столь трудных и необычных обстоятельствах. Наконец они увидели своего друга. Он возвращался медленно, с задумчивым и даже удрученным видом. — Теперь я знаю, Джаспер. — Что ты разумел, говоря, что можно понимать друг друга без единого слова? — сказал следопыт, остановившись перед поваленным деревом, на котором сидела юная пара. «Да, теперь я понимаю. И увлекательный же это должно быть разговор, когда ведешь его с такой девушкой, как Мейбл Дунхэм. Эх, дети, дети! Говорил я сержанту, что я ей не пара. Такой невежественный старый дикарь, как я. Так нет же, он этого и слышать не хотел». Джаспер и Мейбл сидели как осужденные, словно наши прародители, в потерянном раю Мильтона, когда содеянный грех впервые свинцовой тяжестью лег им на душу. Мильтон, 1608-1674, знаменитый английский поэт, автор поэм на библейские темы «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Никто из них не решался пошевелиться. Они то, что заговорить, оба они в эту минуту готовы были отречься от обретенного счастья, только бы вернуть другу утраченный душевный покой. Джаспер был бледен, как смерть, тогда как на щеках Мейбл девичья скромность зажгла такой пожар, какого они не знали, даже когда она была жизнерадостной и беспечна. Счастье разделенной любви придало ее лицу какую-то особенную нежность и мягкость, и она была удивительно хороша. Следопыт уставился на нее с нескрываемым восхищением, а потом залился долгим ликующим смехом, так смеется наивный дикарь, выражая свой восторг. Но он сразу же осекся, вспомнив с болью, что эта прелестная юная девушка... Навсегда для него потеряно. По крайней мере, с минуту бедняга не мог прийти в себя. Наконец, овладев собой, он сказал с достоинством и даже с какой-то торжественной важностью. — Я всегда знал, я всегда знал, Мейбл Дунхэм, что каждому дано свое. Но я забыл, что мне не дано нравиться молодым, красивым и образованным девушкам. Надеюсь, эта ошибка не такой уж большой грех. А если и да, ну что ж, я достаточно за него наказан. Нет, Мейбл, я знаю, что вы хотите сказать. Не говорите, не нужно. Я чувствую это, как будто слышал своими ушами. Этот час нелегко мне дался, Мейбл. Да, нелегко, мой мальчик. Час эхом откликнулась Мейбл, не веря своим ушам. Предательский румянец. Разлился по ее щекам до самых висков. Неужели целый час прошел, следопыт? «Какой там час?» Одновременно с ней запротестовал Джаспер. «Нет, нет, дружище, и десяти минут нет, как ты нас оставил». «Ну что ж, возможно. Мне они показались вечностью». «Теперь я вижу, что счастливые считают время минутами». Тогда как для несчастных оно тянется месяцами. Но оставим этот разговор. Все это было и прошло. Лишние слова ничего не прибавят к вашему счастью. А мне они только расскажут, как много я потерял. Хоть, может, и вполне заслуженно. Нет-нет, Мейбл, не надо меня прерывать. То, что вы мне скажете, хотя бы и с самыми лучшими намерениями, ничего не изменит. Так вот, Джаспер, она теперь твоя, и, как это не больно, я знаю, с тобой ей будет лучше. Да, лучше, чем со мной. У тебя на это больше прав и оснований, хотя я и не пожалел бы сил, чтобы ей угодить, насколько я себя знаю. Эх, зря я тогда поверил сержанту. Мне надо было верить Мейбл, послушаться того, что она говорила мне тогда у истоков озера. Умом-то я понимал, что она права. Но ведь так приятно думать то, что нам нравится думать, и так легко переубедить того, кто сам этого хочет. Ну да что там толковать? Мейбл, правда, согласилась, но лишь потому, что не хотела огорчать отца, да и боялась попасть в руки к индейцам. Следопыт, я понимаю вас, Мейбл, и нисколько не сержусь, поверьте. Минутами мне кажется, что хорошо бы поселиться где-нибудь с вами по соседству, видеть ваше счастье, но, пожалуй, лучше мне оставить пятьдесят пятый полк и вернуться в шестидесятый, он мне все равно, что родной. Зря я тогда с ним расстался. Но и здесь во мне нуждались, а кроме того, со многими в пятьдесят пятом я и раньше был знаком, хотя бы с тем же сержантом Дунхемом, когда он еще служил в другом полку. А все же, Джаспер, дружище, я не жалею, что узнал тебя. А меня, следопыт, горячо перебила его Мейбл, неужто вы жалеете, что узнали меня? Я этого себе вовек не прощу. Вас, Мейбл, воскликнул проводник, и преданно и любовно в невинной простоте взяв руку девушки, заглянул ей в глаза. Как могу я сожалеть, что солнечный луч осветил сумрак безрадостного дня, что свет воссиял над тьмой хотя бы и на короткую минуту? Я нельщу себя надеждой что буду и впредь шагать по земле с таким же легким сердцем, как раньше, или что сон мой в ближайшее время будет по-прежнему сладок, но я всегда буду помнить, как мне когда-то улыбнулось незаслуженное счастье, а в том, что оно незаслуженно, не ваша вина, Мейбл. Я одного себя виню что по глупому тщеславию вообразил, будто могу приглянуться такому созданию, тем более что вы все объяснили мне, как оно есть, когда мы говорили с вами на том мысу, и я должен был вам поверить. Это только естественно, чтобы молодые девушки лучше понимали, что им нужно, чем их родители. Эх, дети, дети, вопрос решен. Единственное, что мне остается. — Это проститься с вами, чтобы вы могли скорее уехать. — Представляю, как сердится мастер Кэп. Он еще чего доброго сойдет на берег посмотреть, что мы тут делаем. — Проститься? — вскричала Мейбл. Проститься? — эхом отозвался Джаспер. — Уж не думаешь ли ты с нами расстаться, дружище? Так будет лучше, Мейбл, гораздо лучше, Джаспер. Это самое разумное. Я мог бы жить и умереть с вами, когда бы послушался своего чувства, но если слушаться разума, нам нужно сейчас же расстаться. Вы отправитесь в Осуига и постараетесь там обвенчаться. Мастер Кэп уже подготовлен к этому и будет рад Радеханик вернуться в море. А я возвращусь в лесную глушь и к своему Творцу. — Ну что ж, Мейбл, — продолжал следопыт, вставая и с истовой церемонностью, подходя к нашей героине, — поцелуйте меня. — Джаспер не будет на меня в обиде за этот единственный поцелуй. А потом мы расстанемся. «О, следопыт!» — воскликнула Мейбл, бросаясь в объятия проводника и покрывая его лицо тысячей поцелуев со свободой и жаром, каких она не проявила в объятиях Джаспер. «Да благословит вас Бог, милый, милый следопыт!» «Вы к нам еще приедете. Мы снова увидимся. А когда вы состаритесь, наш дом будет для вас родным домом». Ведь вы переберетесь к нам и позволите мне быть вам дочерью. «Вот — Вот-вот, — с трудом выговорил проводник, чувствуя в горле какой-то комок, — вот так мне и следует на вас смотреть. Вы больше годитесь мне в дочери, чем в жены. — Прощай, Джаспер. — А теперь идемте к лодкам. Вам давно пора быть на борту. И следопыт с каким-то торжественным спокойствием повел их к берегу. Подойдя к лодке, он снова взял пальцы Мейбл в свои, и, отстранив ее на расстояние вытянутой руки, долго с тоской смотрел ей в лицо, пока на глаза его не набежали непрошенные слезы и не потекли ручейками по загрубелому лицу. Благословите меня, следопыт! сказала Мейбл смиренно склоняясь к его ногам, хотя бы благословите меня, прежде чем мы расстанемся. И неискушенный сын природы с душою простой но благородной исполнил ее просьбу. Когда он помогал ей сесть в лодку, у него был вид человека, который решительным усилием рвет тугую крепкую нить. Прежде чем удалиться. Он взял Джаспера за руку, отвел его в сторону и обратился к нему со следующими словами. — У тебя доброе сердце и благородная натура, Джаспер. Но оба мы грубые дикари по сравнению с этой нежной тростинкой. Щади же ее и никогда не выказывай суровости мужчины к этому хрупкому созданию. Со временем ты научишься ее понимать. И Господь, который равно правит лесом и озером, и который с улыбкой смотрит на добродетель и отвращает лицо свое от порока, подарит вам заслуженное счастье. Следопыт подал знак другу отчарить от берега, а сам стоял, опершись на свой карабин, пока лодка не подошла борт-а-борт борт к резвому. Мейбл рыдала. Словно сердце у нее разрывалось на части, и глаза ее неотрывно смотрели на прогалину, где одиноко выселась фигура следопыта, и так до тех пор, пока Резвый, зайдя за мыс, не потерял его из виду. И до самой последней минуты не спускала она глаз с неподвижной мускулистой фигурой этого необыкновенного человека, которая возвышалась как статуя, поставленная на этом уединенном месте в память разыгравшихся здесь бурных событий.